Глава 33. Раз, два, три, круг повтори. Я очнулась почти сразу. Не больно-то и старались меня вырубить, но затаилась, стараясь не выдать себя. Что и говорить, уведенное действовало на меня крайне деморализующе. Бритоголовые открывали портал. Не самое стабильное в мире устройство, способное переместить до трех человек сразу. Насколько я знаю, это слишком дорогая игрушка, чтобы пользоваться ею направо и налево. А нас четверо. По закону Куплера кто-то из нас останется без Какая трогательная забота. К моему немалому облегчению ничего существенного я по пути не потеряла. Но и определить, куда меня тащат, не смогла. В нос ударил запах сырости. Холодок пошел по коже. Кажется, я знаю, что это за место. Меня бесцеремонно кинули на каменные плиты, но притворяться стало бессмысленно. Вскоре бритоголовые просто ушли». Не отобрали артефакты из тех, что еще остались на мне. Не обыскали, да даже банальную сигналку не поставили. Просто бросили. На полу совсем рядом со мной лежала та самая ржавая палка, чудом не потерявшаяся по дороге. Медленно, привыкая к не неяркому свету, открыла сначала один глаз, потом другой. И грязно выругалась. Если в первый раз так меня доводили до сумасшествия, во второй я попалась сама, то в третий... Была еще надежда, что надо мной хотят поиздеваться. Я просто поверить не могла в произошедшее. Отобрали пластинку с записями. Единственное весомое доказательство. Да еще и заперли где-то. Лучший расклад из всех имеющихся. Какой же наивной дурой я была, что в очередной раз поверила. Вот в каком радужном мире живу. Можно же было догадаться, что управление или кто-то из главных заодно с преступником. Ведь мадары появились не вчера. Раньше я думала, что проект так долго курировали, потому что дело сложное, а получается. Рядом кто-то истерически заржал. Я шарахнулась в сторону, все еще деморализованная неожиданным звуком. В сторону полетела палка, но в последний момент я замедлила ее движение. Никто не достоин смерти только за одно его присутствие в темнице, даже если этот кто-то — Итан Зум. «Твою-то там — пронеслось в голове. Выглядел журналистишко неважно, грязный, оборванный, какой-то бледный, что ли. Что удивительно, без неизменных усов, да и спесь, как посмотрю, ему сбили окончательно. «Вот мы и встретились, Лидиро, или как там вас, Элено... Элеон... Элеонора Бриар?» Язык у мужчины заплетался, будто тот был мертвецки пьян, правда, запаха от него никакого не было разве что разила грязью и потом. Но то мелочи по сравнению с тем, что я оказалась в этом помещении не одна. Вспыхнуло окно портала, и я приготовилась. Мыслей почти не осталось, только безумный план мелькал в голове. Вот из окна перехода показалась фигура начальства, но я не теряла времени даром. Все произошло быстро, на каких-то животных инстинктах, которые требовали одного — выжить любой ценой. Резко атаковала той самой палкой — Не попала, конечно, зато отвлекла. На поясе ушагнувшего в проем следом за начальством Киса висел, как мне показалось, артефакт перехода, странный брелок в виде белки. Я потянула на себя энергию и с помощью дара активировала портал. Вернее, попыталась. Но магия почему-то не сработала. — А мы привели тебе компанию, и Зум, — издевательски прошипел Кис. — Что же ты не угомонишь свою новую знакомую? Прокашлялся мужчина, вставая с места. «Не успел. Вы слишком вовремя пришли. И вообще, к чему этот балаган? Боитесь, что вас всех крепко ухватили власти и не справитесь? Что вы чувствуете сейчас, когда надежда вырваться из этого всего чистеньким почти? Заткнись!» Бритоголовые незаметно взяли журналистов захват и несколько раз ударили по лицу. Я не смогла на это смотреть и просто отвернулась. Даже такой человек, как он, не заслуживает участи быть брошенным здесь, наедине с этими уродами. Но что я могу сделать сейчас, когда... Их шестеро. Два начальника второго и третьего управлений и четыре охранника. А нас, можно сказать, что двое. И Танзум выглядит так себе, да и я не в лучшем своем состоянии. Воспользоваться эффектом неожиданности уже не получится. Я поставила не на того... Да и сейчас, когда тебя окружают четыре здоровенных амбала, последнее, о чём ты думаешь, — это способ уничтожить их сразу. В который раз подявилась циничность происходящего. Они заперли нас здесь явно в ожидании кого-то. Неужели я увижу того, кто стоит за всем этим? Но разочаровываться всегда болезненно. Я подошла поближе к Этону со скрытым презрением, изучая этого человека. Он был воплощением всего того, что мне так не нравится в людях. Но в то же время Итан... Что? — Пссс, пссс, ты чего это? — послышался тихий ехидный комментарий. — Решила спрятаться за моим плечом? — Я, конечно, широкий и сильный, но едва ли смогу защитить нас двоих. Увы, каждый сам за себя, деточка. И мерзко так улыбнулся, будто сканируя меня взглядом. От его взора не укрылись ни моя прическа, ни многочисленные слои паутины и какой-то грязи, которую я притащила из лаборатории. Точно. Лаборатория и жуткий, невероятно мерзкий эксперимент с мёртвой женщиной и несчастным котом. Как бы выведать, что они задумали. Но все эти мысли улетучились из головы, стоило порталу вновь открыться. Знакомый уже мужчина держал в руках страшную мадару и направлялся прямо на меня. «Странно? Я же сказал!» Что он именно сказал, я понять не успела. Происходящее вообще воспринималось очень странно, будто набор картинок, которые переключались под неровный стук сердца. Одним махом я схватила Итана за шкирку, одновременно выпуская крылья. Такой неожиданный маневр, на удивление, сработал, бритоголовые только и успели отскочить, чтобы через мгновение вновь кинуться на меня». А дальше дело техники. Увернуться от сетки, разорвать плетение известных цепочек, поднырнуть под руку бритоголового с пистолетом и чудом не попасть под пули. А потом кубарем влететь в закрывающийся проход, сжимая воротник мужчины. Я вывалилась на какой-то лестнице, и Танзум следом еле переставляя ноги, будто в прострации, сделала еще один шаг вперед и вовремя остановилась, потому что лестница резко обрывалась. Трясущимися руками нащупала радар, карту, и ту открыла не с первого раза. Здесь мой артефакт не работал нормально. А вообще, стоило бы поспешить, да вот только куда. «Ты что, дура, сделала? Жизнь тебе спасала, придурок!» От такого хамского отношения я некоторое время смотрела на журналистишку и разве что пальцем у виска не крутила. «Но не больной ли?» «Из-за тебя я провалил задание». «И что прикажешь делать?» «Я тебе жизнь спасла», — твердила я. «Или что, так сильно хотелось стать ужином для Мадары?» Вот теперь он крепко задумался. Хотел было открыть рот, чтобы сказать очередную гадость, как я увидела приближающиеся тени и за руку оттащила мужчину от прохода. «Вот же неблагодарная скотина», — ругалась я про себя, мысленно отсчитывая секунды, чтобы выглянуть из нашего своеобразного укрытия. Коридоры петляли, запутывая несведущих нас. Стены, казалось, давили на меня со всех сторон, заставляя нервничать все сильнее. Кажется, мы по-прежнему находимся в управлении, в той части, где никогда я раньше не была. Это по-своему завораживало и пугало. Еще и журналист. Натуру так просто не скроешь, потому как он с опытом прирожденной крысы совался во все коридоры в надежде услышать что-то ценное. А еще бесконечно много болтал. Как же много он говорил. Если раньше я жаловалась на болтливость кота, то, поверьте, это все были цветочки по сравнению с этим свистящим шепотом. «Что ты собираешься предпринять? Это было постановочное нападение? Или тебе и правда угрожала смертельная опасность? Это правда, что ты связана с управлением? Где твой напарник Бакенека? Вы с ним любовники а — простонала я. «Как же ты меня достал!» «Пожалуйста, замолчи! И без тебя тошно!» От неконтролируемого гнева меня отвлекли непослушные крылья, которые так не вовремя появились и чуть не сбили журналиста с ног. Благо, он оказался достаточно вертким, чтобы отскочить в сторону. «И правда, эксперимент удался», — пробормотал он, глядя на меня. «Что?» Я уже ничего не понимала, но одно знала точно — брать его с собой было большой ошибкой. «Так ты не в курсе?» — протянул он и подошел совсем близко, пристально глядя в глаза. «Что ж, тем интереснее будет работать. Если не собираешься помогать или рассказывать, то просто умолкни». Невыносимый человек. Как он умудрился стать популярным журналистом и ведущим своего шоу с таким-то характером? Будь на то моя воля, лишила бы голоса. Но уподобляться дряни? Нет уж, обойдемся». Казалось, что все это делается специально, чтобы вывести меня из себя, и только поэтому я держалась изо всех сил. «Так что же мы ищем?» «Твою совесть, Лидиро?» — съехедничал Итанзум. «Скорее твою!» — огрызнулась я, сворачивая за угол в надежде, что журналист отстанет, а еще лучше, если потеряется. Но мои молитвы не были услышаны. Наконец, мне улыбнулась удача. Знакомая табличка с именем киса, вся светилась от охранных чар. Кажется, мне даже удастся их снять, но стоило перейти на другое зрение, как меня бесцеремонно оттолкнули в сторону, прорываясь к двери. «Доверь дело профессионалам, деточка!» И начал доставать из штанин отмычки. Он что, всегда их носит там? Можно было прочитать по моему лицу. Итан это заметил, но комментировать не стал. Дверь с легким стуком отворилась, пуская нас в святая святых главы третьего управления. Первое, что бросилось в глаза, это огромное количество бумаг, в беспорядке лежащих на столе. Как настоящий воришка, итанзум принюхался и полез к шкафам, как бы загораживая свою территорию. Мне же достался письменный стол с многочисленными отделениями. Папки, документы, какие-то счета на нереальные суммы. Все интересно, но все не то. Сердце стучало в висках, а нужного я не находила. Неужели? Так ошпаренная понеслась в сторону потайной стены. Еще в прошлое посещение этого кабинета я заметила одну странность. Пустая на вид стена была абсолютно точно с подвохом, потому как странная неровность створок сильно бросалась в глаза, если смотреть на нее под определенным углом. И я не ошиблась. Надежда, она такая гадкая штука, гонит людей впасть ко льву при одной тысячной шанса выжить. Но выбора нет, пан или пропал. Не ожидала я, что это не просто комната, а целое хранилище вещдоков. Непробиваемое стекло, ха! Да я всё детство возилась с накоплением силы в этом материале. Снять защиту не составило труда. А вот пластинки... Было осмотрено и изучено всё, что можно. Нигде не было. И как успехи... Заглянул ко мне итон и тут же замер соляным столбом, глядя куда-то позади меня. Я резко повернулась, чтобы спустя мгновение услышать. «Не это ищешь?» От звука постороннего голоса я чуть не потеряла контроль над крыльями. В этой комнате это было бы чревато. Слишком мало места. «Нет, но ну пожалуйста, кто угодно, только не он». Но мои молитвы не были услышаны. «Роктаешь, и что ты здесь забыл?» Лэр Дракари держал в руках пакетик с пластиной. Чуть треснувшая, но дело я быстро поправлю. «Я не хочу с тобой драться, просто отдай мне её!» На что препод только поднял руки вверх, одновременно отпуская пластину. Единым прыжком оказалась рядом и у самого пола подхватила драгоценную ношу. «Я тебя не видела, ты меня не видел». «Да брось, чем тебе не по душе такая правда?» «Правда? Я...» Я подумаю об этом позже. Мне надо уходить. Как здорово, что и мне в этом же направлении. Но в нашу милую потасовку вмешался еще один персонаж, который до этого стоял на удивление тихо и не высовывался. Правда, радовалась я рано. «А вот и наш Бакенока», — довольно проговорил он, доставая пластинку. «Итак, мои хорошие, вот я и получил возможность взять интервью у знаменитой Лидиро». Договорить да он не успел. Сильный удар вырубил неугомонного журналиста. Мужчина сполз по стеночке и, наконец-то, замолчал. «Ты его вырубил? Ты...» «Я тоже рад бы поболтать, но у нас совершенно нет времени». Рик стал эшем. Не стала смотреть, чтобы не сойти с ума окончательно. Так просто не могло быть. И не должно, но есть. Всем известно, что мир людей отдельно — Мир духов отдельно. Да, это две пересекающиеся бесконечности противоречивых понятий. Но этот дуализм. Рушится вся моя теория жизни. Всё то, что я так хотела оставить непреложной истиной. Не могу так. В голове такая каша, что впору раздавать её в качестве наглядного пособия. Но Рику было плевать на мои страдания. Он взвалил на плечо тушку Итана и потащил в сторону выхода. Мне только и оставалось, что плестись следом — изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Если я сорвусь, то всем нам не поздоровится». «Я слегка ошиблась», — сказала, когда мы вновь уходили дорогой крыш. «Пошла в управление, чтобы сдать человека с поличным. В этом городе творится боги знают что, а управление это все покрывает. А если даже они не против, то и у лидера ждать помощи не приходится». «Стоп, стоп, стоп. Ничего пока непонятно». Кот перетек в демоническую форму, закинув тяжелого журналиста на плечо и эмоционально взмахнул хвостом, чуть не хлестнув им по моему бедру. «Какое преступление! Почему ты вообще туда сунулась? Можно мне с самого начала, пожалуйста? И желательно с объяснениями, что делать с этим?» Правда, ответить не получилось. Слишком сложные вопросы, слишком все... Зато я рассказала ему и про кошку, и про то устройство, которое кот красиво назвал криокамерой. И чем больше я говорила, тем злее он становился. «Подожди, ты точно всё правильно увидела?» «Может...» — Бакенок и стало неловко. «Тебе померещилось?» А после совсем прижал уши к голове и пробормотал. «Спёр воздух, и всё такое». Я задохнулась от возмущения, но силой заставила себя успокоиться. Вполне резонный вопрос, с учётом открывшихся подробностей. Воскисом в этом похожи. Он тоже не поверил. Увидишь. Так надеялась хотя бы на минутную передышку. Зря. Дом наш издалека пылал алым пламенем, хоть фигуральным, уже радует. Что происходит? спросила я, стоило только войти в пылающий дом. У входа стояла длиннющая очередь из желающих заказать у нас булочки. Зельда металась у плиты вместе с Ксенией, папа стоял у прилавка и торговал. То есть ответы на мои вопросы мне не может дать никто. Кольнула совесть. Все мои родные трудятся в поте лица, пока я бегаю то за преступниками, то от них, находя проблемы на их головы. Ладно, еще не все потеряно. Кот, как думаешь? Но, увидев его реакцию, добавила. Что такое? Ты никогда не называла меня просто котом. А я не просто кот, а кот-оборотень. Это совершенно другое. «И... Извини, что перебью, но меня разыскивает управление. Преступник разгуливает на свободе. Да еще и собственный дом пылает почище факела, и следует это убрать. Засики Вараси!» Девочка появилась вовремя, чтобы сообщить две новости. Первая говорила о том, что она с трудом справляется с последствиями выброса. «Она просто пришла», — задумчиво проговорила Засики Вараси. «Оставила маленький пакетик, как обычно, и ушла». Правда, потом началось странное, но последствия я убрала, маленькая госпожа. «Что? Ты о чем?» Я не понимала, что происходит, и это знание раздражало неимоверно. «Та, что приходила всегда, чтобы помогать, но на деле...» — девочка пожала плечами. «Вы люди такие странные. У нее слишком много имен для этого мира, как и обличий. Раньше она была другая». «Кто она?» Непонимание происходящего меня откровенно пугало. «Девушка и женщина. Она старше тебя. Но за маской не стоит ничего, кроме страшных желаний. Она говорила, что любит. А имя?» «Имени я не знаю», — потупилась Дзасики в Арасе. «Но она очень часто приходила. Я и не думала, что может произойти что-то плохое». «А что произошло?» С ужасом ожидала очередную мадару под подушкой. На доме висит след для того, кто его оставил. Девочка исчезла, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. И если с первым делом всё однозначно, то вот со вторым возникли сложности. Плохо. Очень плохо. Я понимала, что мне не оставляют выбора. Это мне сильно не нравилось. Было два варианта развития событий, и оба мне не нравились. Сгрузив тело Итанадзума на свою кровать, Я наконец-то села на полу, разминая уставшие ноги. Я понимала, стоит снять невидимость, которую все еще держал Рик в демонической форме. «И что нам с ним делать?» «Не знаю, ничего не знаю», — тихо ответила я и застонала от безысходности. Хотелось упасть лицом в подушку и не шевелиться до тех пор, пока все это не закончится. Но я понимала, что это не выход. Стоит мне дать слабину — как со мной сделают что-то ужасное, а еще пластинка. По-хорошему надо отдать ее Итану, когда он очнется. Но зная его характер, я ожидала чего угодно, от шантажа до подставы с его стороны. И мне нужен был совет хоть кого-то, более сведущего в таких тонких вопросах. А пока я не придумала ничего больше, чем обыскать журналиста. Мне было тошно от самой себя, но когда ко мне присоединился кот, Всё стало проще и сложнее одновременно. Стоило нашим рукам соприкоснуться, как я вздрагивала и отводила глаза. Глупо. Как же глупо. Мы нашли много примечательного в карманах у спящего журналиста. Если бы я не знала, кто это, то решила бы, что перед нами как минимум шпион, а как максимум вор-домушник. Что только не хранили недры его карманов. От маленького перочинного ножа на сгиб локтя до настоящего записывающего жучка. И когда мы, наконец, отыскали пластину, то знатно перепугались. Какие же мы дураки! То есть эта штука записывала всё, что происходило с нами? На что Рик лишь мрачно кивнул. И запись идёт до сих пор. Он нажал какую-то незаметную кнопку. Зря он это сделал. Как же зря! Но об этом мы узнали чуть позже. Эш, что безопаснее, на твой взгляд, «Горы или ваша община?» и повернулась к домовой, чтобы отдать дань уважения этой маленькой храброй помощнице. «Думаешь, придётся?» «Да». В следующие несколько часов я собирала вещи, в чём мне активно помогал кот. Он уже успел сложить все мои папки в большую сумку, пока я принимала душ и складывала всё для умывания. Оказалось, что необходимого набралось на чемодан и небольшую сумку, и осталось самое трудное». Записка папе с трудом складывалась. Я отчаянно трусила, то и дело срываясь на некрасивые наклоны букв или нервные цветочки. Теперь точно всё. «Прости, папочка», — сказала я, тихо отрезая все ленты связи, что тянулись от меня к письму. Последний раз спустилась вниз, обняла папочку и Ксению, перекинувшись парой слов с Зельдой, и ушла вместе с котом, бросив последний взгляд в сторону дома. Он теперь не пылал, подобно спичке. Пламя постепенно затухало, чтобы вскоре и вовсе исчезнуть. Всё казалось, что я забыла что-то действительно важное. Но что? Память молчала. Сначала птичница. Решили не рисковать с длинной дорогой. Я до носа закуталась в плащ, а волосы спрятала под платок, как это делали замужние женщины из соседних стран. На улице уже вовсю вечерело. Алый с розовыми прожилками закат отражался от окон высоток. Роктаэш откуда-то достал свой скутер и предложил такой вид перемещения. Дорога изгибалась, сплетаясь в причудливую паутину. Мимо проезжали машины, оставляя после себя бензиновый дух. Шли люди, переговариваясь между собой. Вечер вступал в свои права, а я уезжала, прощаясь. Конечно, не сейчас... Но скоро для меня Амелоу останется лишь воспоминанием, и от этого становилось не по себе. И на смену грусти приходила злоба. «Не позволю. Сделаю все, что в моих силах». На стенах опять висели какие-то плакаты, но при той скорости, что мы ехали, разобрать что-либо было невозможно. По крайней мере, от них не тянуло ничьим даром. «Привет, Нора!» На удивление птичница сидела на крыше близ дома и кормила голубей будто ждала нас. Извини, что так вышло, но опять так похолодало, что и переночевать негде. Попыталась отшутиться, но настроение было такое странное, что не смогла выдавить из себя и улыбку. «Да ничего, понимаю. Роза тоже на месте, как и вы». Она обратилась к коту. «Ну что, рассказал? А то долго еще резину тянуть будешь». «Что он наполовину дух, наполовину человек?» Роктаэш и Асэми переглянулись. «Что, что-то не так?» Девушка лишь помотала головой, пропуская внутрь. «Боже, какие запахи! Если бы не явное присутствие птичницы рядом, я бы посчитала, что попала в сады благоденствия. пахло чаем с мятой, а еще жареными грибами с золотистой шкварчащей картошкой. Ход тоже потянул носом, вмиг став человеком». На мой удивленный взгляд он ответил. «Как Бакенека...» Мне крайне не рекомендуется принимать пищу людей. Когда-нибудь я обязательно спрошу, что вообще с тобой происходит. На что Таэш лишь рассмеялся. И жизни не хватит, чтобы объяснить всё произошедшее. «Так напиши книгу!» Роза улыбнулась, но когда её взгляд скользнул по мне, вмиг стала сосредоточенной. «Нора, нам надо с тобой поговорить». За всё то время, пока я разбиралась с вещами, Управление устроило у них и в других местах настоящую облаву. «Даже на черный рынок заглянули!» — крикнула с кухни Асэми. «Забрали все артефакты сильнее светляка и были таковы!» В городе видели странный кортеж с человеческой женщиной, от которой несло мертвичиной. Та восседала на огромной подушке и управляла запряженными в повозку некомата. «Ой, что будет!» проговорила Роза, показывая мне плакат. И вот теперь я поняла, насколько крупны мои проблемы. На фоне города на крыше стояла я в лучшем своем виде, а позади располагался кот. Вышли мы, конечно, красиво, если бы не надпись. Разыскиваются живыми или мертвыми. Вознаграждение 1500 золотых. Кот присвистнул от такого расклада. «Еще бы! За такую сумму иной человек душу продаст», Не то, что перерождением пожертвуют. Это же можно спокойно дожить до глубокой старости, вообще ничего не делая, да еще и внуков с детьми обеспечить на века. Вот так подстава. «Выходить в таком виде, в котором мы сейчас, нам явно не стоит», — подвела я итог. «С котом проблем нет. Возьми да превратись в препода и живи счастливо. А что делать мне?» «А разве...» — Роза немного замялась. «Ты не можешь снова стать человеком, Дезактивировав своего фамильяра, повисла неприятная пауза. Я едва удержалась от слез. Она ведь и правда не знала, но обида и болезненная злость просто охватили меня, и потому, порывшись в сумке, достала холщёвый мешочек и высыпала на стол осколки. «Вот моя Орни!» — крикнула я. «Во время последнего раза она умерла, спасая жизни других людей». «Вот кто настоящий герой, всегда думающий о людях больше, чем они о ней!» «А что случилось?» — прошлась ножом по сердцу Асэми. Я выдохнула. Без церемонности ей не занимать. Раскололась. И всё. Ласково прикоснулась к осколкам, из-за чего неожиданно больно поцарапалась и ойкнула. Тут осколки засветились, как орни, и сложились в фигурку панды. С надеждой дотронулась до неё, и с убрала вещицу в мешочек. Теперь точно всё. Перед глазами проносились воспоминания, но я силой заставила себя контролировать ситуацию. Моя малышка. Мой самый бесценный фамильяр. Итак, с чего всё началось? Я учуяла осколок своего дара в районе центрального квартала, но по прибытии на место обнаружила кое-что интересное. Раскрыла пластину, и показала фотки комнаты, а затем и запечатлённые видео. Удивительно, что они остались на месте, ведь проще же было их удалить. Видимо, просто не успели. А потом началось жуткое. «Пожалуйста, дальше не для слабонервных». Естественно, никто не стал отказываться. Конечно, качество съёмки оставляло желать лучшего, но в иной ситуации и это сошло бы за доказательство. Все стойко восприняли увиденное только вот роза заметно позеленела, а Сэмми притащила откуда-то листок и стала что-то записывать. После в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь скрипом пера птичницы и всхлипами розочки. Бедная моя подруга. Не стоило ей такое показывать. «Прости, Нора, а ты знаешь хоть чей дом снимала?» На удивление все как-то оживились даже, только с Риком творились какие-то непонятки. «Нет? А я тебе скажу!» это толух до последнего будет щадить твои чувства, но...» «Это моя детская комната», — проговорил Рик, показывая на первое изображение. «Мой первый дневник». «Так ты знаешь этот язык? То-то я везде его нахожу. А почему, когда мы были под дворцом, ты ни словом не обмолвился? А почему...» «Потом», — остановила меня Сэмми и продолжила. С ее слов выходило, что тот, кого я видела в доме в Центральном, являлся, скорее всего, помощником отца. Кто женщина, было непонятно. На этих словах Рик отвернулся, отказываясь продолжать. Его отец, Денис Дракари, очень много лет занимается различными исследованиями в области раскрытия особенностей и возможностей человека. Но четыре года назад Рик съехал от родителей и старшего брата и стал самостоятельно продвигаться по карьерной лестнице на Ниве преподавания. Вот только чем конкретно занимался отец, Он не знал. «Вы же не думаете, что он действительно подпольно продаёт Мадар? Какой в этом духе вас забери смысл?» Тогда объясняется и наличие обширных связей, и прикрытие в лице управления, и многое другое. «Нет, вы определённо спятили», — насупился Рик. «И я вам это докажу». «Как?» — вскричали мы в один голос. Но мужчина нас уже не слушал, собираясь в дорогу. «Я поеду к отцу и сам всё выясню. Делов-то?» И, несмотря на его легкомысленный тон, мне почему-то показалось, что он все же немного обиделся. Я уже сотни раз жалела о своих опрометчивых словах. Вот зачем я ляпнула это дурацкое предположение? С таким же успехом я могла подумать и на Аяту. Интересно, она в курсе расклада? Потому что слишком легко нашла Ксению и папу в горах, живя удобно неподалеку. И начальство подходило на роль. Да только звали его далеко не Демон Драк. Этот — просто отмороженная тварь, которой нравится издеваться над людьми, независимо от их возраста. Да и смысл ему продавать мадар, если он неплохо живет, на своей должности периодически забирая себе в услужение маленьких даровитых и проводя эти странные и чудовищные эксперименты. Почему-то нигде не было ни следа матери, но не умерла же она в конце концов, ни загадочного родителя Лидиру. Почти уверена, что он как-то со всем этим связан. Но фантазии не хватало, чтобы сообразить. Только и оставалось, чтобы ставить на очевидного персонажа. Асэми торопливо рассказывала историю судьбы семейки Дракари, вгоняя меня в краску еще больше. «Обычная, в общем-то, семья Лэров», — сказала она, прихлебывая очередное свое противоядие. «Была. Милейшая лера, супруг ее, торгующий какими-то артефактами и активно что-то там изучающий. Да двое сыновей». Артем, гордость театра до рода, и младшенький, любимец матери. Роза тем временем спустилась вниз за книгами, пока я смотрела на собственные записи под байки птичницы. «Я тебе это говорю не просто так, а чтобы знала. Когда младшему было лет шестнадцать, с их мамой что-то стряслось нехорошее, слегла она. Говорят, до сих пор в коме лежит. Отец почти не уделяет времени сыновьям, все что-то исследует. Но в ассоциации химиков не состоит, это я точно знаю». А сами вновь стала ходить по комнате собирая собственные бутылки старший спился эту проклятую рожу весь свет не переносит темный он какой-то а младший вообще в преподаватели подался все наши лы но воротят а сами не босил локти изгрызли что такого перспективного упустили отец вот-вот всю сыночку отпишет а тут такая нажива эх а сами неопределенно махнула рукой и присела на один из стульчиков пока я писала Мысли о том, что число жертв подозрительно хорошо распределено по кварталам, не давали покоя. На ее же карте и объяснила ей свою мысль, на что та одобрительно подняла бутылку. До глубокой ночи сидели мы за столом и ждали. Чуда не происходило, лишь мы втроём извелись от беспокойства. Роза сидела и вязала, пока мы со Сэмми делали то же, но фигурально, пытались собрать теорию в один красивый стройный узор. Вылезал этот загадочный демон Драк, которого в городе никто не знал. Сама Асэми предположила, что он либо приезжий, либо вовсе иностранец. Потому что никакие связи не давали стройного ответа на вопрос. Рик все не возвращался, и я порывалась пойти за ним, но меня отговаривали. «Ну вот куда ты пойдешь, красивая такая? Прямо злодеем в руки? Тебя ж первый же патруль схватит!» «Но что-то надо делать!» «Наше дело малое. Сидим и думаем, пока мужчина собственноручно шишки себе набивает. Иди лучше у духов спроси. И то пользы больше будет». От таких слов почему-то пришло воспоминание о мальчике-великане по имени Ваакусан, что жил неподалеку. «Нет, пожалуй, воздержусь. Но делать что-то надо. Когда он там еще придет?» Только подумала, как в дверь постучались. Почуяв недоброе, Роза увела меня в подвал, пока Асэми встречала гостей. Надеюсь, это был Рик. Надеялась зря. «Что ж вы на ночь-то глядя?» В резком старушечьем голосе едва ли можно узнать красавицу Асэми. Они с Розой похожи, хоть и не сильно, но всё-таки они сёстры. Но что же заставляет её вновь и вновь примерять странную личину? Гости уже ушли, но для верности мы решили остаться внизу. Как оказалось, не зря Наверху что-то грохнулось об дверь. Мы затаились, словно мыши. С руганью Асэмми начала что-то выговаривать, пока собеседник шипел в ответ. «Чего притихли? Нора, Роза, идите сюда! Вы просто должны это увидеть!» С веселой злостью проговорила Асэмми. Да уж, к такому зрелищу я была не готова. Меня чуть ли не вывернуло прямо тут, и только несчастный витрика удержал мой желудок. Окровавленные человеческие уши Избитое в месиво лицо, волосы розовыми жгутами, прилипшие к лицу, а еще ногти. Пластины были почти вырезаны, как на руках, так и, судя по крови, сочащейся из ботинок на ногах. Силой сдерживая себя, я достала и активировала лечебный артефакт. Наверное, единственную дорогую игрушку из всех имеющихся. Но как же... Так... Роза чуть не плакала, и я всецело разделяла ее чувства. Они... Рик захрипел, за что на него цыкнула о Сэме, достающие спиртовые примочки и смачивая их. «Они нас разделили. Опять. Опять?» Я понимала, что ничего не понимала. Почему Рик не вылечил себя сам? Он же может, я уверена. Кто кого разделил? Почему его отпустили еле живым, если он узнал что-то такое? И если это деморализующий ход... На миг я похолодела от ужаса, то не значит ли это что за нами следят. Как же я корила себя, что не проверила это сразу. На миг выдохнула, вроде чисто, но меня не покидает ощущение, что все это дело рук, кого-то нехорошего, и скоро мышеловка захлопнется. Лекаря звать было опасно, поэтому мы обошлись собственными силами. К счастью, кровь на ботинках не принадлежала бакенака. Слава всем богам, что хоть с ногами все хорошо — и уже отключающийся Рик рассказал нам много жуткого. и а потом это долго прокручивало в голове. Половина мне по-прежнему была неясна, но суть уловила. Давным-давно, еще до гонений на Нека, жил у Дракари в доме кот. Обыкновенный здоровяк, десяти килограммов живого веса, полной любви и привязанности, которую он спешил дарить миру. Никто из домочадцев кроме младшенького Рика, не знал, что те сами создали себе Бакенека, «Кота нельзя кормить до таких размеров, но кто же стариков слушает?» Кота звали Эш, и тот любил сидеть на теплых коленях хозяина и рассказывать истории. В одной из таких большой и сильный Бакенека спас хозяина от верной гибели, переступив через него и призвав свою первородную силу. И мальчик слушал, слушал внимательно и запоминал, пока однажды не произошла в их семье трагедия. Мама мальчика тяжело заболела, А после его все впало в кому. В доме творилось духи знают что. отец месяцами пропадал в лабораториях, старший брат ушел в загул еще в день трагедии, да так из него и не вышел, а мальчик был предоставлен сам себе. Как-то незаметно он изучил всю доступную в доме литературу о дарах и способе их использования в лечебных целях, пока однажды не решил опробовать свои силы. Очень интересно вставила я свои пять копеек в рассказ. «Но что нам делать?» «Эш у отца», — сказал Рик, вновь падая на подушки. «Скорее всего, ему станет полегче через несколько часов, но у нас совершенно нет на это времени». «То есть нам еще спасать твоего кота? Кстати, не сочти за дерзость, но почему ты взял его имя себе, когда стал Бакенека?» «Мне, конечно же, не ответили». Судя по всему, этот разговор окончательно вымотал его, и Рик отключился. Бездумно залезла в пластинку, изучая фотографии книги, что лежало у Рика в его доме. Незнакомые символы, казалось, преследовали меня. «Что делаешь?» — Асэми как-то незаметно возникла у меня за спиной. Я смутилась. Слишком внезапным оказалось ее появление. «Да так?» — рассматриваю надписи. Глаза Асэми вспыхнули. Я никогда не видела ее такой, хотя... Мы едва знакомы, так что ничего удивительного. Это переписанная от руки сказка о белой бабочке. Красивая, хоть и грустная история о любви и преданности. Неудивительно, что Рик ее переписал. Сама я тоже, помнится, натыкалась на эту легенду, вот только она не запомнилась мне ничем романтичным. После того, как у меня произошел выброс сил, дар стал очень нестабильным, И я больше не могла приносить маме дополнительный доход. Тогда она решила, что лучшим из возможных вариантов будет изменение моей жизни. Так я оказалась в западне. Ни папа, ни мама, ни кто-либо еще не мог меня посещать. Марте, собственно, и не надо было, а папочка... Скорее всего, его даже не поставили в известность о произошедшем. Хотя мне вообще порой казалось, что весь их брак с мамой был большим-большим одолжением с обеих сторон — которая закончилась крахом. Только с того дня мне снилась погибшая женщина, что защищала собой мальчика. Были у меня подозрения, что это была мать Рика, но если всё так, то, думаю, ему лучше не знать. Определённо, это могла быть она, но вот только она не могла впасть в кому, она должна была умереть на месте. Не сходится. Я ничего не понимаю» запустила руки в волосы и хорошенько их взлохматила. Фиолетовые пряди упали на плечи. Мне было до безумия болезненно осознавать, что я убила человека. Но с этим я уже смирилась. Но вот с чем смириться не могла, так это с создавшейся ситуацией. Каким бы ни было мое прошлое, я не хочу, чтобы оно хоть как-то влияло на мое настоящее. И пусть все пути перекрыты и назад дороги нет, я не отступлюсь. А что с бабочкой? Так просто. Снилась могила женщины. Рядом её неупокоенный дух с пронзительными голубыми глазами. Потом она превращается в бабочку, отращивает длинные смертоносные усики, но не взмывает в небо, как я втайне надеялась, а впивается мне в область сердца. Я одна, защищаю маленькую Орни, что спряталась за моей спиной. «Крылья! Крылья!» — шепчет сознание, — и я молюсь о силах, которые помогут мне улететь, спрятаться. Белая бабочка совсем большая, заслоняет собой линию горизонта, трепещут жутким светом ее усики, лапки в гипнотическом танце перебирают. Она близко. Я чувствую дыхание ветра у себя на коже. — За что? — шепчет ветер, создаваемый крыльями бабочки. — Я хочу жить. Вой этот настолько сильный, что не устоять на ногах. И я падаю в бездну, и Орни вместе со мной, бездыханный маленький комочек. Я даже не заметила, что провалилась в сон, опасный, тревожный, липкий. Мне снилось что-то невнятное, наверное, это даже и к лучшему. Встала я на удивление бодрой, хотя кто бы мог подумать. Роза готовила на кухне, пока Асэми спала, отходя от воздействия противоядия. Едва ли я когда-либо ее пойму. Зачем и почему? Ты же в безопасности. Все хорошо. Но на то есть господа, а есть леры. Две пересекающиеся ступени. Просто мы разные, да и мышление у нас иное. Хотя порой мне кажется, что все одного поля ягоды. Но это лишь иллюзии. Как кот. Он вроде и благородный лэр но в обществе на его работу смотрят косо. Хотя гулящего брата принимают с распростертыми объятиями. В то же время и Бакенека. Дух не последнего значения, но и здесь он полукровка. Вот, кстати, опять. Рик заворочался во сне, сбрасывая простыню на пол. Пристально изучила тело на предмет повреждений и с удивлением поняла, что все те раны, что должны были зажить чуть ли не мгновенно, продолжали кровоточить, хотя выглядели куда лучше. Бедняга. И это сделал его родной отец... Думаю, с моей матерью они бы прекрасно спелись. Как оказалось, того ученого, которого видела я, не было. Рик с трудом осознавал, что происходит. Он кричал, вырывался, слышал страшные визги и неотвратимость приближающегося мига смерти. А еще голос его отца. Денис Дракари оказался жестоким отцом и не менее увлеченным ученым. Но как? Как он мог сотворить со своим сыном, «Такое!» — не верилось даже. «Такая жестокость! Совсем больной!» И думаю, что он вполне мог продавать Мадар простому Люду, а потом окончательно спятить и начать вносить и в без того суетную жизнь хаос и разрушение столько лет. Но зачем? Какая ему выгода? Дальше гадать не было смысла. Требовалось сделать хоть что-то, что могло приблизить нас к разгадке. Марта Бриар... Или демонд Драк». Кажется, я сказала это вслух, потому что Рик неожиданно заворочился и проснулся, с видимым трудом открывая глаза. Тут же побежала на кухню и принесла жаропонижающие и стакан воды. «Рик, ты как?» Мужчина с трудом сфокусировался на мне, но был в таком ужасном состоянии, что пришлось самой напоить его и заставить принять лекарство. Настолько ему стало хуже. «Откуда?» что Погруженная в свои мысли, не сразу поняла, что он обращается ко мне. — Откуда ты знаешь позывной моего брата?